Глава пятая Просыпаюсь рано, лежу в постели, глядя на потолок кафе-клоун и пытаюсь не обращать внимания на звуки старого дома. Элла и я часами таились в наших крепостях и замках, прислушиваясь, как он стонет и содрогается, и она горячо шептала мне на ухо «В доме полно призраков». Мы обе в это верили. Однако призраки пугали нас гораздо меньше чудовищ. Мы просто притворялись, что не слышим их. Одеваюсь и тихонько спускаюсь по лестнице. Сама не зная, зачем крадусь и почему мне так страшно. Изо всех сил, цепляясь за перила, сердце буквально выпрыгивает из груди, и в то же время я чувствую себя усталой и дезориентированной, словно вынырнула на поверхность из глубины ледяного озера, променяв одну смерть на другую. В этом доме происходило и хорошее, и плохое. «Насколько же проще забыть обо всем, когда от его стен тебя отделяет целый океан?» «Трогаю обои на лестничной клетке, греческие урны и виноградные лозы, и думаю о проволоке и системе рычагов, которые скрываются под штукатуркой и карнизами, как тайный город из паутины. Крученые медные нити терпеливо ждут готовые натянуться и разбудить спящие внизу колокольчики. Кухня пуста». но хранит следы пребывания Росса. Кофейная чашка и наполненная водой миска из-под хлопьев в раковине — записка на столе. «Новостей нет. Мне не спалось. Пошел прогуляться. Наверное, потом загляну в полицию. Угощайся, чем хочешь. Целую». Не отходя от стойки, жадно поедают две миски кукурузных хлопьев. По подбородку течет молоко. Мама с отвращением отворачивается, приглаживает волосы и хмурится. «Не чавка, Екатриона!» Дедушка поднимает взгляд от газеты «Дели Рекорд». «Не ешь стоя, девонька! А ну, садись, черт бы тебя побрал!» «Сегодня я так по ним скучаю, что сердце сжимается». Выпив две чашки крепкого кофе, возвращаюсь на второй этаж за ноутбуком. Проверяю почту, сидя за кухонным столом, и надеюсь, что это поможет мне вернуться к безопасной и гламурной калифорнийской жизни. Взамен нахожу три отказа в публикации от журналов и уведомление о выселении, хотя владелица квартирки на Пасифика-авеню, рекламирующая бикини-модель по имени Рена, которая проводит зимы в Палм-Бич, обещала вернуться не раньше июня. Закрываю глаза, растирая грудь ребром ладони. У меня почти нет денег, писательской карьеры я так и не сделала. Едва свожу концы с концами, перебираясь с одной съемной квартиры на другую. Ни наград, ни признания, ни пуллицеровской премии, ни крупных договоров с издательствами. Ничего не вышло так, как я планировала. Покидая Шотландию, я представляла себе совсем иную жизнь. Теперь же у меня и дома нет». Все утекает, словно песок, сквозь пальцы. Медленно, но верно. И я, как всегда, виню во всем этом, Эл. Только ее. собираясь захлопнуть ноутбук и вдруг замечаю тему непрочитанного письма. Руки застывают над клавиатурой. Не рассказывай никому. И кому я, интересно, расскажу. Смотрю на адрес отправителя. john.smith.com. 12 05 94 собака gmail.com. Впервые вижу. Наверное, очередной американский маркетинговый ход. На какие уловки они только не пускаются, пытаясь обойти спам-фильтры. Впрочем, в глубине души я понимаю, что это не спам. У меня возникает странное чувство. Безразличие мешается со страхом, ощущение новизны с узнаванием. Wi-Fi тут медленный. Письмо загружается еле-еле... И я задерживаю дыхание. В горле стоит ком. Мне хочется удалить письмо, не читая. И тут на экране появляются два слова. Он знает. Отодвигаю стул, вскакиваю, иду к окну. Яблони качаются на ветру. Огромные ветви и тяжелые листья находятся в непрестанном движении. Опускаю взгляд на подоконник и вижу штук пять гвоздей, вбитых в раму, как в кафе «Клоун». Провожу по ним пальцами... Снова и снова. До боли. «Вас тут быть не должно. Кому понадобилось заколачивать рамы?» Пойманный в ловушку стекла теплый солнечный свет ничуть не согревает. Мои зубы стучат, по коже бегут мурашки. Оповещение о новом письме заставляет меня подпрыгнуть. Отступая в глубину кухни, с опаской кашусь на ноутбук. «Снова Джон Смит, 120594». На этот раз темы нет. Всего одно предложение. Подсказка один. Там, где всегда начиналась наша охота за сокровищами. Закрываю глаза. Эл, ну конечно же. Несуразно большой ключ с бородкой все так же торчит в замке двери буфетной и поворачивается так же туго. Старый, посыпанный гравием, двор исчез. Вместо него ровные плитки... и уродливые бетонные постаменты с еще более уродливыми вазонами. Я стою наверху лестницы, ведущей на задний двор, и вижу Эл, марширующую по периметру. Она пинает серебристые серые камешки, стараясь не поскальзываться на углах. Парник тоже исчез. Зато старая каменная прачечная с окном в красной раме и шиферной крышей все еще маячит на углу дома. На красной деревянной двери крест-накрест висят ржавые цепи и замок. Насколько я помню, ее всегда так запирали, словно каторжника. Стена вокруг сада на месте, в ее тени густые шпалеры сирени, клематиса, кампсиса, скрывающие от глаз широкие камни и поросшие мхом стыки. Мой взгляд скользит к высокой стене возле прачечной. Там нет ни сирени, ни клематиса, ни даже плюща. Вспышка красного. снова вспышка. Шепоток серебристого трепетного ужаса. Стараюсь не обращать на него внимания, спускаюсь по лестнице в сад, иду сквозь шуршащие заросли мимо сарая, которого здесь раньше не было, выкрашенные в цвет хаки деревянные стены и черная, крытая толем крыша. И вот я стою перед стариной Фредом, где всегда начиналась наша охота за сокровищами. Эл прятала подсказки Я по ним шла. Крошечные листочки с зашифрованными посланиями, понятными лишь мне. Она рассовывала их повсюду. Каждый квадратик бумаги вел к следующему, и приз только в самом конце. Почти всегда наш с сестрой портрет карандашом или красками, которые я прикрепляла булавками к стенам джунглей кокоду, словно тотем. Старина Фред ничуть не изменился. Приземистый широкий ствол. Ветви без яблок нависают низко и манят. Подхожу к месту, где Эл вырезала наши имена на коре. Резко вдыхаю холодный воздух. Они всё ещё здесь. И даже не поблекли. Не в сердце. В круге. Протягиваю руку и отдёргиваю, увидев то, что вырезано ниже. Копай. Медлю, оглядываюсь на пустые окна, ощутив нечто среднее между надеждой и разочарованием. Подчиняюсь. особо копать не приходится. У самых корней зияет глубокая дыра, чуть прикрытая землей и листьями. Коснувшись чего-то твердого, я вынимаю обувную коробку и медленно снимаю крышку. Внутри пустая бутылка. С этикетки ухмыляется пират с саблей в руке, поставивший ногу на бочонок. Пряный ром, капитан Морган. Рядом лежат аккуратно сложенные консервы. Томаты, Печёная фасоль, сладкая кукуруза. Сразу вспоминаю, как мама раз в полгода руководила заменой тревожных комплектов, которые мы хранили под кроватью. Чёрные матерчатые рюкзаки, набитые не портящейся едой, и бутылки с водой. Она заставляла нас бегать по дому, проводя бесконечные учения. Противопожарные, на случай налёта противника, ядерной войны, подогревала нашу панику». Поддерживала неумолчный гул обречённости. Ещё там лежит банка краски, точнее, пробник. Поднимаю, читаю этикетку. кроваво красная. Роняю обратно в коробку, словно обжёгшись. Она падает на крошечный квадратик сложенной бумаги. С неистово бьющимся сердцем беру листок и открываю. 12 ноября 1993. Возраст 7 лет плюс ещё чуть-чуть. «По ночам в нашем доме бродит чудовище, не каждую ночь, но часто. У него синяя борода. Оно такое страшное и уродливое, что всем леди следует от него немедленно прятаться и не водить с ним компанию». Так говорит мама. Это из книги. Она говорит, что синяя борода и черная борода – братья. Синяя борода живет на суше, а черная борода – в море. Синяя борода гораздо опаснее – Но я больше боюсь чёрной бороды, потому что он пират, а синяя борода — только человек. Слышу звук, похожий на птичий крик, и прижимаю руку к губам. Это кричала я. Пальцы дрожат, дыхание кажется обжигающе горячим, так и вижу Эл партой. Дневник открыт, локти широко расставлены, лицо сосредоточенное, сестра медленно записывает события дня аккуратным почерком. Поспешно встаю, несу обувную коробку к дому. Сердце стучит в горле и в висках. Дойдя до плитки, замедляю шаг, оглядываюсь на прачечную и запертую на висячий замок дверь. В углу поля зрения снова мелькает красная вспышка, и я замираю. Оборачиваюсь к высокой стене, поросшим мхом и лишайником Ничего. Но стоит закрыть глаза — И я вижу слова, выведенные кровью на голой каменной стене. Он знает. «Лунный свет», — думаю я. «Здесь должен быть лунный свет». Срываюсь и бегу вверх по ступенькам обратно в буфетную, поворачиваю большой ржавый ключ, швыряю обувную коробку в ближайший шкафчик. Возвращаюсь в кухню, смотрю на дощечку со звонками, на колокольчик и язычок под номером три. Представляю узкий мрачный коридор на втором этаже и тёмную пыльную дверь в самом конце. Мамино кислое дыхание обдаёт лицо. «Только суньтесь туда, и я вам ноги повыдёргиваю!» Спальня номер три, комната синей бороды. На крюках висят тела его жён, по полу течёт кровь. Ночью он рыскает по коридорам, заглядывает в комнаты и ищет новых жертв. Меня бросает в холод. Это воспоминание кажется достоверным, хотя и не вполне понятным. И вдруг накатывает следующее воспоминание. Мы с Эл прятались от призраков и чудовищ, обитавших в нашем доме в кафе «Клоун», но от синей бороды только в зеркальной стране. Кладовая в самом конце коридора таится в тени напротив лестницы, скрытая черной плюшевой занавеской. Отдергиваю тяжелую пыльную ткань. Металлические кольца звякают, заставляя меня съёжиться и вызывают глухую тоску. Помещение меньше, чем мне запомнилось, длинное, узкое и холодное. Грязные обои всё те же, жёлтые и оранжевые нарциссы, выцветшие до серого цвета. Деревянный стол у окна, выходящего в сад. Протискиваюсь ближе, касаясь царапин и выбоин на стенах, согретых утренним солнцем. Шкаф тоже на месте и занимает весь южный конец комнаты. Защёлка поднимается плавно, будто я открывал её вчера, а не лет двадцать назад. Первым делом меня поражает запах. Вместо затхлости тут пахнет клеем. Глаза привыкают к полумраку, и я понимаю, что не так. Внутри наклеены дешёвые бежевые обои. Подтаскиваю табурет, забираюсь в шкаф и, почти не раздумывая, провожу руками по бумаге. Особо ни на что не рассчитывая, Внезапно нащупываю что-то твёрдое и металлическое. Сердце замирает. Вонзаю ногти и срываю обои. Только бы она была здесь, только бы осталась на месте. Оторвав от стены большую часть бумаги, я перевожу дух. Нашла. Передо мной дверь с четырьмя панелями, ржавыми петлями и двумя массивными задвижками. Дверь в зеркальную страну. Я смотрю на дверь долго. Когда-то к ней крепилась на кнопках картины «Л». Одна из ранних, где акцент сделан на цвет, а не на форму. Синий, жёлтый, зелёный. Закрываю глаза. Остров. Ну, конечно же, остров. Неровная береговая линия скалы пляжей, внутри лес и равнина. Тропический рай вместо заснеженной страны чудес. Зеркальная страна стала для нас своего рода Нарнией. Только в ней было больше цвета, больше двусмысленности, больше ужасов, больше веселья. Задерживаю дыхание, отодвигаю задвижку и распахиваю дверь. Сначала меня обдаёт холодом. Я и забыла, как здесь студёна. Выдыхаю белое облачко пара, и оно клубится в темноте. Раньше на внутренней стороне двери висела карта сокровищ. Чёрные дороги и зелёные пространства — Синяя вода, вулкан, память проясняется, затем теряет фокус. Я медлю на пороге, не решаясь и шагу ступить, хотя меня вновь охватывает тоска по прошлому и острое желание спуститься в темноту, выйти из этого дома и попасть в другой мир. То же самое я чувствовала в самый первый раз, когда мама показала нам потайную дверь и это секретное место. Страх, тревогу, восторг. Покидаю шкаф и дом, шагнув на первую ступеньку. Содрогаюсь при виде низенькой деревянной крыши и стен, обрамляющих лестницу. Скрип старых досок затихает, и я гадаю, не вызвано ли моё нервное возбуждение призраком ребёнка, которым я была когда-то. Мы с Эл столько раз пробирались здесь в темноте, что наши липкие и горячие ладошки не могли не оставить бесчисленных следов на стенах и перилах. Наши фонарики пляшущих отсветов наш приглушенный смех и шепот, эхо голосов. Я освещаю себе путь фонариком на телефоне. От уродливого белого света тени разбегаются. У меня снова кружится голова, как в детстве, когда я с ужасом причувствовала внезапное падение с высоты, и я не могу двинуться с места. Закрываю глаза, медленно дышу, приходя в себя. Я уже не ребёнок и не позволю своим фантазиям идти вразрез с логикой и реальностью. Бояться тут нечего. Лет двести назад, когда у Эстерик был ещё деревней, а этот дом самым большим во всём поселении, дверь не прятали в шкафу, и ею постоянно пользовались. В кухню входили либо с главного входа, либо через задний сад. Кладовая, дверь, лестница и узкий проход между домами служили чёрным ходом, Задняя часть дома сидит в земле гораздо глубже, чем фасад, и жилые комнаты находятся в футах в десяти или даже больше от уровня двора. Крытая деревянная лестница применялась для той же банальной цели, что и лестница в буфетную, для доступа на нижний этаж. И всё же телефон в руках дрожит. Стены и крыша расступаются, и я нерешительно замираю под ножи лестницы и сквозняк. Здесь больше власти, и у тьмы... и у воспоминаний. Меня охватывает предчувствие. Острое и кислое, как лимонный сок, попавший в ранку. Делаю шаг и ступаю на каменный пол. Вот я и в зеркальной стране. Встроенный фонарик судорожно выхватывает кирпичи, дерево, паутину, и я беру его двумя руками. Кэт, прекрати. Ты всего лишь в проходе между домами. Выложенный камнем коридор между южной стеной дома и оградой имеет футов 10 в ширину. Сверху его укрывает низкая деревянная крыша, похожая на элемент средневековых фортификаций под названием гурдиция. Он тянется от заложенной кирпичом двери до сада перед домом на западе и каменной прачечной на востоке. Прачечная замерла в конце прохода, словно часовой, блокируя выход в сад позади дома. Еще раз поворачиваюсь по кругу, и замерзшее дыхание закручивается туманным кольцом. Сквозь щели в деревянной крыше проникает утреннее солнце, пронзая воздух яркими лучами. Поднимаю голову и вижу лампочку, свисающую с конькового бруса. Дернув за шнур, жмурюсь от ослепительного света. У меня никак не получается поверить, что время здесь вовсе не остановилось, и все, что я вижу и чувствую, лишь старые призраки — Эхо меня прежней. Эхо моей сестры. И волшебной страны. Я не могу отрицать очевидного. Чем бы этот закуток ни был на самом деле, черным ходом, помещением для прислуги, пустым, продуваемым сквозняками пространством с каменным полом, неважно. Главное в другом. Когда-то здесь кипела жизнь, восхитительно пугающая и непоколебимо безопасная. Невероятно увлекательная, тайная и особенная. Наша жизнь. Оборачиваюсь к заложенной кирпичом двери. Большая часть зеркальной страны, протянувшейся от подножья лестницы до этой двери, называлась Бумтаун. Пыльный дощатый тротуар из ящиков из-под фруктов и досок футов шесть в ширину, где находились почта и полицейский участок. Стойка и столы из картонных коробок, сиденья из диванных подушек и одеял, В юго-западном углу у самой стены был салун трехпалого Джо, в северо-западном — и племени Лакота-Сио и квадратная арена для тренировок, обозначенная палками. Позже Бумтаун стал тюрьмой Шоушенг, салун трехпалого Джо, куда менее экзотичные комнаты отдыха и досуга для заключенных, деревянные ящики дверями и стенами блока номер пять, а мы — его обитателями. В лучшие времена Эл заставляла меня сидеть рядом с ней часами, мастеря оружие из зубных щеток и старых дедушкиных бритвенных лезвий. Поворачиваю на восток. Иду к прачечной. Провожу ладонью по шероховатым кирпичам внешней стены. С другой стороны находится еще один длинный проход и зеленый сад. Еще один похожий на мрачную пещеру дом, здание времен викторианской эпохи с аркерами, крашенными кирпичами и прибоинами, прикрывающими торцы кровли. Проход сужается возле большого запертого шкафа, в котором когда-то хранились наши настольные игры и книги. Рядом стоит широкая синяя коляска с тремя ржавыми колесами и вместительным поддоном для покупок, в углу складного верха полинявшее название лейбла «Серебряный крест». Дверь прачечной не заперта, ее никогда не запирали. потому что выход в сад блокирует ржавые цепи и висячий замок. Прачечная была самой важной частью зеркальной страны, тёплая, с надёжными стенами, необходимая нам как воздух. Хотя всего полчаса назад, стоя на ступенях буфетной, я видела всего лишь покосившиеся каменные здания с окном в красной раме и шиферной крышей. Открываю дверь, вступаю на старые пыльные доски с остатками краски, Они стонут и опасно прогибаются, заставляя меня нервничать. В прачечной пахнет плесенью, сыростью и чем-то прелом, вроде компоста. Запах напоминает мне о многих давным-давно позабытых вещах еще до того, как я сворачиваю в основную часть помещения, освещенную льющимся из окна светом. В каждом углу стоят стопки ящиков и коробок, внизу груды грязного белья и два напольных вентилятора с скрученными шнурами «Боже мой!» — голос отдаётся эхом, слабым и хриплым. Обнимаю себя за плечо и оглядываю стены прачечной. Синее небо и бирюзовый океан, белые облачка и пена волн, мазки кисти неаккуратные и торопливые. На полу под пылью и грязью проступает угольный контур сатисфакции. Бушприт, кливер, бак, фок. Шепчу название частей корабля, проходя по ним. Верхняя палуба и батарейная палуба, черные каракули Эл, запасы воды, рома здесь, пороховой погреб здесь, двигаясь от одного конца прачечной до другого. Кубрик, грузовой отсек, грот, воронье гнездо, штурманская рубка, капитанская каюта, корма, вокруг двух кранов обвид покрытый мхом шланг, насадка лежит в старой мойке, над ней веселый Роджер». Грубо намалёванный череп и скрещенные кости крепятся к стене чёрной изолентой. Вверху окошко иллюминатор, сквозь который струился лунный свет. И мы вели свой корабль, ориентируясь по звёздам. Потому что Бумтаун и Шоушенг здесь были днём, а сатисфакция в основном по ночам. На крюке, ввинченном в восточную стену, до сих пор висит кормовой фонарь. Пыльный и меньшего размера, чем мне запомнилось. Свеча за мутными стёклами догорела до конца. Протягиваю к ней руку, замираю и резко отдёргиваю. Шея противно хрустит. На стене над фонарём нарисован огромный контур массивного корабля чёрной бороды. Всегда у нас в фарватере. Всегда чуточку ближе. Некоторые вещи исчезли. К примеру, большой деревянный сундук с ржавым висящим замком, перетянутый ремнями из чёрной кожи. Мы хранили в нём добычу, захваченную в набегах на Пуэрто-Принципе и испанские колонии. Столовые, серебро, подсвечники и шкатулки с безделушками, которые на время брали из кухни и из тронного зала. Наполненные водой основания пляжных зонтиков, куда мы втыкали мачты, тоже пропали. Зато всё остальное, включая штурвал, позаимствованное у детской коляски колесо, выглядит так, словно мы с сестрой ушли отсюда только вчера. Со смехом выбрались на сушу, фонариками освещая себе путь в темноте. Медленно иду обратно по линиям, обозначающим главную палубу. Внезапно осознаю, что впервые за много дней улыбаюсь. Корабль — самый первое, что мы построили в зеркальной стране. Водоизмещение две тысячи тонн, три мачты, настоящий пиратский флагман с бочонками пороха, погонным орудием и сорока пушками, заряженными картечью. Примечание. Погонное орудие — пушка, которая может стрелять только по ходу, по носу корабля. Корабль был душой зазеркальной страны. Мы жили и дышали её магией. Грелись, как у огня, и загорались, как от фитиля, а потом бросались навстречу приключениям. Мягкие гниющие доски под ногами проседают, лицо ласкает тёплый дождик. Канат свернулся вокруг главной мачты, словно змей, Паруса хлопают на ветру. Иногда дует тропический 10 с юго-востока, иногда ледяной 40-узловой с севера Атлантики. Руки обжигает старая верёвка, я всё тяну и тяну. Поднимаю парус, закрепляю конец. Эл стоит у штурвала, выкрикивая команды. К повороту! Лечь в дрейф! Свистать всех наверх! Как мне её не хватает? внезапное осознание пронзает меня болью и я больше не в силах отрицать очевидное я скучаю по ней эл старше меня на четыре минуты мы это знали потому что мама напоминала нам каждый день обычно далее следовала одна из ее любимых историй мрачная сказка про дегустатора ядов в династии правителей персии дегустатором всегда назначали старшую сестру падишаха днем отважная принцесса пробовала пищу и напитки падишаха Она ночь глотала жемчужину, которой касались все подданные, и все их преступные замыслы и злые слова черной мглой вплавлялись в ее плоти и кости. Испещряли ее ранами и нарывами, жгли как огнем. И хотя жизнь несчастной была полна боли, страданий и неблагодарности, жизнь по дешах обходилась без них, и ей этого вполне хватало, чтобы каждый день снова приступать к своим обязанностям. Для мамы мораль заключалась в том, что старшая всегда должна присматривать за младшей, но для Эл это означало, что она главная и наделена высшим правом всюду идти первой. Поэтому я настояла на том, чтобы завести команду. Если капитан Эл давала мне крутануть штурвал разок-другой, то следующего раза приходилось ждать по много недель. Будучи первым помощником, я тоже хотела покомандовать». «В разное время под моим началом служила целая вереница старых морских волков, в зависимости от того, какие исторические персонажи у нас в части. Залётные ковбои или индейцы из Бумтауна, или клоуны, решившие отдохнуть от цирка». Постоянных членов команды было всего трое. Энни, второй помощник и главный штурман, высокая, никому не дававшая спуску рыжеволосая ирландка, названная в честь карибской леди-пирата Энн Бонни – Белла, наш канонир, юная, бесстрашная и весёлая брюнетка, вместо штанов носила платья, красила губы кроваво-красной помадой и прятала в длинных волосах кинжалы. И мышка, робкая и послушная настолько, чтобы сносить наихудшие проявления деспотизма ял. избавляя от них меня. Щупалая, молчаливая, бледная девчушка всегда в черном, сновала по носу и корме по левому и правому борту, наша служанка наша пороховая мартышка и рабыня в одном лице в иные ночи мы просто плавали искали остров и старались хоть немного опередить месть королевы анны черной бороды в иные ночи бросали якорь чтобы совершить набег или поискать спрятанные сокровища в иные ночи пытались подавить бунт команды и придумывали изощренные наказания протаскивали несчастных под килем или пускали прогуляться по доске смазанный салом Как правило, мы подвергали бунтовщиков нереально сложным испытаниям, поскольку твердо верили в пользу жестокого искупления. В иные ночи боролись со штормом и чужими кораблями, военными фрегатами и торговыми конвоями, другими пиратскими бригантинами. В ушах звенели крики умирающих и треск дерева, рев пушек и мушкетонов, вой шквального ветра. «Вперед, сыны пожирателей печенек! Не щадить никого! Нет добычи, нет денег!» Черная борода вечно сидела у нас на хвосте. А еще мы всегда надеялись увидеть на горизонте капитана Генри. Ждали, что он придет к нам на помощь и выручит из беды. Мы знали, он непременно появится. Рано или поздно он вернется за нами. Открываю глаза, моргаю. Словно во сне пересекаю палубу сатисфакции, выхожу из прачечной обратно в узкий проход между домами, внезапно останавливаюсь и поворачиваюсь лицом к внешней стене, прижимаю онемевшие пальцы к шершавому камню. По телу пробегает дрожь. Где-то здесь висел портрет капитана Генри, нарисованный Эл. Суровый и неулыбчивый, позади морская синева и зелень острова. Вспоминаю бутылку из-под в обувной коробке. Капитан Морган был нашим героем. Самый храбрый и лучший из всех пиратов. Король пиратов. Прислоняюсь к стене. Я столько всего позабыла, а ведь прошлое все еще таится здесь, по пыльным темным углам. Мне хочется поскорее уйти, глотнуть свежего воздуха, который не пахнет сыростью и мхом. У подножья лестницы я снова замираю. Поднимаю взгляд, и вдруг вижу белую карточку, прикрепленную черной изолентой к деревянной крыше. Белоснежка, бывало, скажет, «Мы не покинем друг друга никогда-никогда». И Аллацветик отвечает, «До тех пор, пока мы живы». «У всех пиратов должен быть тайный шифр», — говорила мама. «И мы тоже придумали свой». Хотя он и стал неотъемлемой частью зеркальной страны, Эта карточка не похожа на старые послания. Она новая. Глаза застилает красная пелена. кроваво красная. Он знает. Я это чувствую, слышу в жарком шепоте, бьюсь в нем словно комар. Меня охватывает ужас, впитывается в горло липкими пальцами и душит. Сверху доносится до боли знакомый шум. Глухой металлический стук. Ледяной сквозняк дергает меня за волосы, царапает кожу, лампочка на потолке внезапно гаснет, я отшатываюсь от стены и чувствую порыв холодного воздуха, слышу знакомый голос, истошно орущий. «Беги!» И я бегу. Хватаюсь за перила и карабкаюсь наверх. Руки липкие от пота, сердце бешено колотится, темный и стылый коридор за спиной настигает меня словно чудовище, ревущая волна, густая от водорослей и хитиновых панцирей. Лестница слишком крутая. Царапаю костяшки о стену, по коже бегут мурашки, лучи света, бьющие сквозь щели в деревянной крыше, подобны грозовым молниям. Мертвые огни, думаю я, это же мертвые огни. У самого верха оступаюсь и едва не падаю навзничь И вот я уже снова в шкафу, захлопываю за собой дверь в зеркальную страну, задвигаю засовы и возвращаюсь в ярко освещенную кладовую. «Я не спятила. И я вовсе не бессердечная стерва, как вероятно считает инспектор Рефик. Интуиция меня не подводит. Эл, она жива. Не может она быть мертвой, если шлет письма, прячет коробки в саду и оставляет зашифрованные предупреждения, прикрепленные изолентой к потолку». Ворошит наше прошлое, о котором я решила забыть раз и навсегда, играет в свои чертовые игры. Вот кто точно спятил. Я-то знаю, что она задумала. Вечно одно и то же. Это охота за сокровищами. Карта у сестры, и мне ничего не остается, кроме как ждать следующей подсказки».